Кузя, слышал? Корабельный колокол Обычно его ударами на кораблях отмечают время Но сейчас, по-моему, наверху что-то случилось Надо узнать, что! У всех матросов очень серьезные лица Да и капитан чем-то встревожен Может, это из-за корабля, который догоняет наш Галеон? Ну-ка, ну-ка Действительно, нас нагоняет бригантина Быстрое и легкое судно А на ее мачте развивается веселый Роджер Кто, кто? Так пираты называют свой черный флаг На котором изображены скрещенные кости и череп Ну и шуточки у этих пиратов Они вообще кто такие? Морские разбойники, которые выслеживают торговые корабли, догоняют их и грабят Тогда нам надо срочно прибавить скорость Капитан уже приказал ставить все паруса Ставить? Когда паруса не нужны, их сворачивают и привязывают к реям, Толстым бревнам, которые закреплены поперек мачт А когда приходит необходимость, паруса отвязывают от рей, разворачивают Моряки называют это ставить паруса. Понятно. Но чтобы это сделать, надо залезть на мачты. Ничего, чевостик! У нашего капитана опытные матросы. Они уже отвязывают паруса от рей. Скорее! Пиратский корабль совсем близко. На его борту столпилась целая арава вооруженных людей. Ну у них и рожи. Кажется, наша команда справилась Вот один парус готов Другой Галеон набирает скорость Мчится следом бригантина Вьется флаг черней, чем ночь Эй, пират, не по пути нам Наш корабль уходит прочь Не боимся мы пиратов И никто из нас не трус Просто нам скорее надо В порт доставить ценный груз Дядя Кузя, пираты отстают Наш галеон быстрее! А еще на нашем корабле опытный капитан! И отличная команда! Думаю, что дальнейшее плавание этого галеона будет успешным!